«Начало! Первое! Продолжение!» Цапов работал нелегалом давно. И тогда, когда перевозил с контрабандистами наркотики из Средней Азии в Европу, и тогда, когда его сажали в тюрьму, чтобы разговорить несговорчивых бандитов. Но этот случай был особенным. Ему приказали внедриться в банду Филиппа Кривого и попытаться узнать, каким образом бандиты так оперативно выходят на отставников милиции и КГБ. Цапов блестяще выполнил задание. Вскоре Филя уже доверял ему как родному. А еще через некоторое время Филя собрал троих киллеров в автобусе и поручил им убить полковника Высоченко. Среди киллеров был и Цапов. Но Филя так и не назвал свой источник. Пришлось полететь на Северный Кавказ, пройти немыслимые дороги, столкнуться с Георгием Чумбуридзе на границе и, наконец, стать участником похищения и инициатором освобождения Казбека. У милиции всегда возникали проблемы со свидетелями, часто отказывавшимися давать показания. Милиция не могла гарантировать выступление на суде кого-либо из людей Фили или Колесова. Но следователи могли гарантировать появление в суде подполковника милиции с показаниями против главарей мафии. Так все и произошло. Когда поочередно были арестованы Филя Кривой, Родион, Андрей Колесов и Алексей Кириллович Башмачников, все нужные показания давал ЦАПов. Это был самый громкий судебный процесс в Москве. Все осужденные получили не меньше 10 лет заключения каждый. А затем Цапову дали еще одно задание. К тому времени все уже знали, почему Ольга оказалась в подмосковном доме Высоченко и где находится его московская квартира. Когда Высоченко приехал домой, он даже не подозревал, что дом уже давно находится под наблюдением сотрудников уголовного розыска. Полковник поставил чайник на комфорку, когда в дверь позвонили. Он пошел открывать и, посмотрев в глазок, узнал человека, которого видел в ауле Казбека и про которого Казбек говорил что-то странное. Высоченко долго разглядывал его через глазок, а потом открыл дверь и, не впуская гостя к себе, спросил. — За мной? — Да, — кивнул Цапов. Слова были не нужны. Когда говорят двое настоящих мужчин, они понимают друг друга без словоблудия. «Я еще тогда понял, что ты не наш», — сказал Высаченко, глядя Цапову в глаза. «И Казбек понял». «А я, полковник, еще тогда думал, что вы наш», — в тон ему ответил Цапов. «Мне собирать вещи?» — спросил Высаченко. «Как хочешь», — ответил Цапов. «Пистолет у тебя есть, я могу подождать». «Думаешь, я застрелюсь?» — спросил Высаченко. «Не дождетесь». «Банк твоя группа брала», — устало сказал Цапов. Он именно сказал, а не спросил. — И на Молдавской ты наследил. Много чего на тебе висит, полковник. Ох, как много! Поэтому решай сам. — Заходи, — пустил его, наконец, в квартиру Высоченко. Цапов вошел и встал у двери. — А ты храбрый, — усмехнулся Высоченко. — Я читал твое досье, — признался Цапов. — Мы все читали. С тобой, конечно, поступили подло, но и ты не ангел. Сколько людей загубил? В общем, решай сам, полковник. Это я тебе могу шанс такой дать. Или ты сам стреляешься, или уходишь со мной. У тебя одна минута на размышление А в меня ты не стреляй. Не уйдешь, бесполезно, дом окружен со всех сторон. Это я понимаю. Высоченко прошел в другую комнату, достал пистолет, посмотрел на него. И вдруг, что-то вспомнив, вышел в коридор, где стоял Цапов. «Про банк откуда знаете?» — быстро спросил полковник. «Неужели она меня выдала?» Он вспомнил лицо женщины, которая сидела на диване в этой квартире всего несколько дней назад. «Как давно это было?» «Кто она?» — не понял Цапов. «Мы Миленкина утром взяли, помощника твоего. Ну, он нам все и рассказал». «Спасибо!» — вдруг улыбнулся Высоченко. «Спасибо!» Он вернулся в комнату, поднял пистолет и замер, не решаясь выстрелить. А потом, медленно, осторожно, словно заставляя свою руку, положил пистолет на столик. — Неужели сдамся? — весело подумал он, уже во второй раз выходя к Цапову.